Глава 33. Тишину длинной улицы, убегавшей к Староместской площади, нарушала только воркотня голубей, промышлявших под столиками уличных кафе. Ян похлопал по скамейке, одной из тех, что окружали внушительный бронзовый монумент. Девушка сидела тут, плакала, прямо рыдала. Она говорит, там мужчина около синагоги, он хотел меня изнасиловать. Патрульный вызвал скорую, ее в больницу, пошел искать мужика, идем. По мокрой брусчатке вышли на Парижскую и зашагали к Йозефову. Отцовский путеводитель не заслуживал доверия. Некогда убогий, еврейский квартал стал шикарным зеленым районом. В витринах бутиков красовались манекены в дизайнерских нарядах. Из дверей погребка появился человек в поварской куртке и выплеснул ведро мыльной воды в уличный сток. «Городская полиция не расследует убийство, вызывают нас», — сказал Ян. «Обычно приезжают следователи, спецы, но в тот раз не было, только один патрульный. Вскоре незнакомый спец собирал улики». «Тоже рослый». Ян задумался. «Кажется, я не глядел, я не его изучал, место преступления. У тебя так же?» «Примерно». «Спец меня злил». Я хотел осмотреть тщательно, а он торопил. «Скорее, пожалуйста, не возись. Наверное, хочет закончить до наплыва туристов», — подумал я. Я намолк и сфотографировал золотистый Феррари с российскими номерами. «Ленка не одобрит», — сказал Джейкоб. «Она слишком злопамятна, я говорю. То время прошло». «Для нее нет». «Потому что тогда она не жила». «Я говорю, хватит злиться. Будь практичной. Так же самое с полицией». «Ребята, которые работали, и ты знаешь, что такое СТБ?» Джейкоб покачал головой. Стать небеспечность, тихословацкая госбезопасность. После революции многие ушли. Да, там были гады, конечно, но кое-кому мы сказали «оставайся». У них опыт, знания». «И как тебе с ними работается?» Ян пожал плечами. «Полицейский — рука закона. Раньше были плохие законы, поэтому...» Он изобразил оплеуху. «Теперь хорошие». «Все, в порядке, вот, пришли». Пузернистые зернистой черно-белой фотографии путеводителя Джейкоб узнал очертания старо-новой синагоги. В жизни ее нижняя половина была пергаментного цвета, а верхняя выложена из бурого ноздреватого кирпича, отчего казалось, будто на стене запеклись кровавые потеки оранжевой черепицы. Десять ступеней вели вниз, в мощенный двор с водостоком. В стене виднелась железная дверь. Служебный вход. Неподалеку от него стояли мусорные баки. Мутное окно-розетка позволяло оценить толщину мощных стен. Железные перекладины вели к деревянной дверце на высоте третьего этажа. Все в следах густой копоти. Здание просело, но словно парило над землей, теряя четкость очертаний. — Ты идешь? — Ян задержался на середине лестницы. — Да, иду. Джейкоб шагнул следом. «Голова была здесь», — показал Ян, на корточке присев у водостока. Затем перевел палец на два фута левее. «Тут рвота». Он встал, потянулся и закашлялся. «Я все не понимал. Крови нет, значит, ее смыли в водосток, но голову и рвоту оставили». «Мой случай. Я решил, что убийство произошло в другом месте». Ян помотал головой. «Девушка убегает. Мужчина здесь». Приходит патрульное тело тут. Убийца унес насильника и принес отрезанную голову обратно. Глупо. И мало времени, куда ему идти? Я осматриваю окрестности. Крови нет, оружия нет, никто ничего не слышит, никто ничего не видит. Да, — подумал Джейкоб, — мои версии потихоньку сдуваются. А мечталось найти совпадение. Центр города и ни одного свидетеля? В такое время здесь тихо. Ян показал на роскошные дома Парижской улицы. — В этих квартирах окна спален смотрят во двор. У ювелирного магазина камера, но не тот ракурс. Сюда не видит. Джейкоб перевел взгляд на деревянную дверку. Глухой ночью сноровисто набрали глины и взобрались на чердак. — Она была открыта, — сказал Ян. — Та дверь? — Да. На мгновение Джейкоб ослеп. Когда зрение вернулось, он увидел встревоженного Яна. «Джейкоб, ты окей?» «Нормально». Джейкоб сглотнул и улыбнулся. Смена поясов. Он снова посмотрел на дверку. На такой высоте она бессмысленна, будто ребенок нашалил. Спер кальку и подрисовал дверь. А строители бездумно воплотили чертеж, проморгав несуразицу. «Как думаешь, почему она открылась?» «Охранник сказал ветер». «Той ночью было ветрено?» Ян покачал головой, мол, кто его знает. Город неохотно просыпался. Подогреческий скрип трамваев, шорох дворницких мётел. А что девушка? Как она оказалась в синагоге? Она работает ночной уборщицей. Выносит мусор. Сзади шум. Оборачивается мужчина с ножом. Хватает ее, Она дерется, хрясь, Он выпускает. Она убегает. Девушка видела, что с ним произошло. Паника, некогда смотреть. Но она смогла опознать голову. В больнице я показал ей фото. Крик, слезы. Она, конечно, отрицала свою причастность к убийству. Конечно. И ты поверил? Для такого она слабая. Однако сумела отбиться? Это разные вещи. На ее одежде не было крови. Могла переодеться? Нет, никак невозможно. Я почему спрашиваю? В моем случае полицию вызвала женщина. Ян вскинул брови. Джейкоб достал мобильник, вместе прослушали запись. Вновь показалось, что звучит голос Майи. Черт, вроде ведь уже отмел этот вариант. Похоже, Ян не заметил в словах и голосе женщины ничего странного. «Это разные люди», — только и сказал он. «Девушка-чешка». Джейкоб поверил его отклику, по крайней мере, решил, что поверил. По тротуару над ними прошагал человек с портфелем. Не обращая внимания на сыщиков, он что-то гавкал в телефонную гарнитуру. «Где была надпись на неврите?» — спросил Джейкоб. Ян показал на мостовую. Один булыжник новее прочих. «Когда я вернулся из Штатов, его уже заменили». «Куда делся оригинал?» «Дело вел другой. Вопросов нельзя». «Фотография сохранилась?» «В компьютере. Я тебе перешлю». «Спасибо». «Я показал надпись охраннику», — сказал Ян. «Значит, справедливость. Может, ее парень, — подумал я, — брат или отец. Нет ни парня, ни брата, ни отца. Есть сестра. Не сходится?» «Откуда взялся убийца?» «Я искал следы, отпечатки, ничего. Будто птица пролетела. Фррр!» Ян прошелся взад-вперед. «Не может быть, что он услышал крик и бросился на помощь. Наготове большой нож, голову Чик...» Рану запечатать не получается. Тут был план, согласись. Значит, он с оружием сидит в засаде и ждет какого-нибудь насильника? Глупо. Выходит, он следил за насильником? Тоже глупо. Откуда ему знать, что тот хочет сделать? Не глупо, если они знакомы. А? Джейкоб рассказал об упыре. Лицо Яна из Бледного стало меловым. Ух ты! — выдохнул он. — Вот так. — Пугано. Угу. — Думаешь, твой убил моего? А потом и его кто-то пришил? — Не знаю. — Пока это все, чем я располагаю. Ян вежливо кивнул, но вид его говорил, рассказывая сказки. — Порадуй меня. Скажи, что есть ДНК-анализ. — Надо особое разрешение. — Но у тебя его не было. — Нет. Можно взять образец останков. Если через месяц никто не востребовал, их отправляют в крематорий. Блин, да что ж такое? Извини, Джейкоб. Ты ни при чем. Скорбная мина уведомила, что Ян винит себя во всем. Не припомнишь что-нибудь подобное в Праге или еще где? Нет, нет, говорю же, в Чехии такого нет. Ты прям как комитет по туризму. У нас раскрываемость 90%. Преступник всегда на месте так нарезался, что не может уйти. — Это лучше, чем транзитники. — Кто? — Бандиты, которые на ходу стреляют из автомобилей. — У нас тоже есть бандиты. Не сравнить с американскими. Воруют велосипеды и продают в Польше. Еще делают первитин. Ян поискал слово. — Ты смотрел вовсе тяжкие. — Метамфетамин? — Да. Ян помолчал. — Мне очень нравится этот сериал. Продравшись сквозь кусты, скрывавшие окурки и смятые банки, они обошли синагогу и вышли на Майзелову улицу. Над главным входом синагоги Джейкоб углядел камеры наблюдения. «Муляж!» — покачал головой Ян. «Я спрашивал у охранника запись. Нету, на настоящие камеры нет денег». Синагога открывалась через час с лишним, но кучка туристов уже щелкала камерами. «Была идея!» — сказал Ян. Охранник рассказал, в ту пятницу пришел англичанин. Выглядел подозрительно, не пропустили. Я разузнал. На той же неделе управляющий пансиона заявил в полицию на британского туриста, который не оплатил счет. Так случается, постояльцы не платят, но управляющий очень расстроился и все названивал, потому что человек жил целый месяц. С чего ты взял, что это наш парень? «Я говорил с управляющим. Он сказал, этот черец оставил всю одежду. Черец. Так его звали». «Угу. Ты показал снимок головы? В смысле, управляющему?» «Нет, конечно. Поднялся бы шум. А мне велели помалкивать». «Я так понимаю, в британское посольство ты не обращался?» «Если бы они сказали, что пропал их гражданин, другое дело. Но никто ничего». «Проходит две недели, я хочу позвонить, вызывает начальник. Тебе новое задание, секс-торговля, бабах, я в самолете в Штаты». И на этом все? Да, замудохали. Какая официальная версия? Верзилы дали подписать бумагу. Попытка изнасилования. Девушка убежала, насильник испугался и решил спрятаться на чердаке. Поэтому дверь открыта? Да, он свалился. И оторвал себе голову? «Да я понимаю». Потом запечатал рану и оставил надпись на иврите. «Я все понимаю. Я сказал, что не подпишу». «Пригрозили увольнением. Я себя чувствовал преступником. Но что делать? У меня семья. Я подписал». Джейкоб кивнул, мол, что уж тут. И я бы так поступил. Он посмотрел на зубчатый фасад синагоги. Застывшее пламя, взвившееся в яркую утреннюю синь. «Можно личный вопрос? Ты еврей?» Я атеист. А что?» «Сам не знаю». Вспомнилась реплика Малика. «Меня интересует ваша биография. В Праге копы евреи редкость. Либо кто-то, неизвестно кто, выбрал молодого лейтенанта, рассчитывая на его покладистость». Джейкоб вынул блокнот. «Окажи любезность, как связаться с охранником и девушкой? И с пансионом?» Ян колебался. Твое имя не всплывет. даю слово». Пока Ян писал в блокноте, Джейкоб глянул на золотисто-черный циферблат еврейской ратуши. Невероятно. Четыре часа пополудни? Потом дошло. Вместо цифр — ивритские буквы. Стрелки идут в обратную сторону, значит, в восемь утра. Ян вернул блокнот, где печатными буквами значились три имени. Петр Вихс, Гавил, пансион Карлова, Клавдия Навратилова и адреса двух последних. Телефон охранника перешлю, он в компьютере. Пансион рядом можно дойти. Фамилию управляющего не знаю. Из синагоги девушка ушла, работает в кафе. Как у нее с английским? Наверное, понадобится переводчик. Джейкоб с надеждой взглянул на Яна. Извини, сказал тот. Работа. Джейкоб не настаивал. Итак, грузит парня. Я понимаю, спасибо. Перешлешь снимки мне на мобильник. Надо что-нибудь показать начальству. Ян хрустнул пальцами, потеребил бородёнку. — Да, окей, — наконец сказал он. — Дело не мое. Я закончил, а тебе удачи, Джейкоб. Они пожали руки, и Ян отбыл. А Джейкоб вновь посмотрел на часы, где время шло назад. Гилгул Гилгул — еврейское название метим психоза переселение души умершего человека в новое тело. В традиционном иудаизме считается одной из форм наказания за грехи. Каббалисты рассматривают Гилгул, перевоплощение, не только как наказание, но и как возможность исполнить предназначение и исправить ошибки и грехи, совершенные в предыдущих жизнях. Рожденный от матерей, алившин мем, дух от мщения, что пилигримом скитается у врат вечности, Сойди в сей несовершенный сосуд, дабы в миру исполнилась воля бесконечного. Аминь, аминь, аминь. Под невообразимым гнетом разум сплетается, стягивается. Восстань. Приказ мягок, ласков и неукоснителен. Она восстает. Чувства сгрудились, словно дети в куче моле. За локоток она растаскивает их порознь. «А ну-ка слушаться!» Промокший полог, корявые лапы, тоскливый хриплый вой. В ослепительном пламени брак высекает контуры. Великанская могила, куча грязи, лопаты, следы сапог. В круг раскаленной опушки, что потрескивает, остывая. Величественный красивый старик высок, как радуга. Широкие плечи его укрыты неспадающим черным балахоном на блестящей лысине круглая шапочка черного бархата. В лунном свете блестят его добрые карие глаза. Начищенным серебром сияет борода. Губы решительно сжаты, но в уголках рта затаилась радость. «Давид!» — зовет старик. «Исаак, возвращайтесь!» Через долгое мгновение появляются два молодца, но держатся в сторонке, прячась в листве. «Он вас не тронет. Правда?» Доброглазый старик не выдерживает и улыбается. «Янкель?» Это не мое имя. Да, по-моему, так хорошо. Янкель. У меня есть имя. Ты их не обидишь, правда? Она мотает головой. Молодцы робко подходят. У них черные бороды. Их скромные одежды промокли под дождем. Один потерял шапку. Другой вцепился в лопату и беззвучно молится. «Все хорошо, Рэбе?» — спрашивает простоволосый. «Да-да», — отвечает доброглазый старик. «Приступайте. Дел много, а путь не близкий. Молодцы хватают ее и втискивают в слишком тесную рубаху. Унизительно, когда тебя облачают в кукольную одежду, но это ничто по сравнению с дурнотой, накатившей, когда она себя оглядывает». Корявые шишкастые лапы, широченная грудь, бескровное бугристое тело. Она чудовищна. И из девки мужской детородный орган, чуждый и нелепый. Он точно дохлый грызун, болтается меж бочкообразных ног. Она пытается закричать, хочет оторвать его и не может. Она безвольна, нема, ошарашена. Язык не послушен, горло пересохло. Молодцы втискивают ее безобразные ступни в башмаки. Давид приседает, Исаак, забравшись ему на плечи, капюшоном укрывает ей голову. Вот так, говорит Рэбе, теперь никто ничего не заметит. Закончив облачение, взмокшая молодца отходит, ожидая вердикта. Едва Рэбе открывает рот, ее левая рука вгромко лопается. Старик пожимает плечами. «Потом подыщем что-нибудь в пору». Они выходят из леса и бредут по болотистым лугам. Промозглый туман плывет над высоким бурьяном, что лишь щекочет ей коленки. Дабы не заморать блохоны, мужчины шагают, задрав подолы. Исаак простоволосый натянул воротник рубахи на голову. По дворе оживляют монотонный пейзаж под унылым облачным небом. Наконец спутники выходят на слякутную дорогу в навозных кучах. Рэббани громко утешает. «Конечно, Янкель в смятении», — говорит он, — «это естественно». Это кироскордаж души и тела. Ничего пройдет. Скоро Янкель будет как новенький. Янкель сошел в исполнение важного долга. Откуда сошел-то? Видимо, сверху. Но она понятия не имеет, о чем дед бормочет. И не понимает, с какой стать он говорит о ней он. И какой еще Янкель? Откуда взялось это тело? И почему оно такое? Она не знает, откуда пришла, и не может спросить. Ничего не может, только подчиняться. Дорога чуть поднимается в гору и приводит в долину. Там, по берегам квелой реки, раскинулся спящий город, черный занавес, вышитый огнями. «Добро пожаловать в Прагу», — говорит Ребе. Первую ночь она с Таймя проводит в Кнуре, недвижимая. Растерянная, уязвленная. Когда сквозь щели в досках рассвет просовывает сырые пальцы, дверь распахивается. На пороге женщина. Чистое, бледное лицо обрамлено платком. В ярко-зеленых глазах плещется удивление. Юдаль! выдыхает она. Юдаль? Какой еще юдаль? А как же Янкель? Он-то куда подевался? Совсем запутали. «Иди сюда», — манит женщина. «Дай-ка посмотрю на тебя». Она встает посреди двора, и женщина ее обходит, прищелкивая языком. «Ну и рванье!» «Ох, Юдаль, это ж надо, а?» «О чем ты думал-то?» «Погоди, сейчас вернусь». Она ждет. «Выбора, похоже, нет» женщина выносит табурет и кусок бечевки поддергивает юбки ну ка вытяни руку левую она машинально подчиняется не так в бок вот спасибо теперь другую женщина бечевкой ее обмеряет поправляя выбившиеся из под платка темные волосы да уж муженек с тобой не поскупился он конечно святой но в облаках витает Нет бы посоветоваться. Стой прямо. Однако ты меня шибко напугал. Наверное, в этом и смысл. Нет, вы гляньте, чего он налепил. У тебя же ноги разные. Я урод, мерзкое чудище. Поди разберись, нарочно он так или в спешке. Не знаю, но ходить-то сможешь, я надеюсь? Преступление, позорный столб. Да уж, подкинули мне работы. Надо ж тебя приодеть. Остальное пока терпит. И нечего тебе торчать в сарае, верно? Конечно, верно. Чего тут думать-то? Кстати, меня зовут Перел. Стой здесь, ладно? Текут часы, солнце уже высоко. Наконец Перел возвращается, через плечо ее выброшена накидка. «Чего застыл-то? Я же не велела стоять столбом. Ну да ладно, давай-ка примерим». Дерюжные одеяния торопливо сметаны из разноцветных лоскутов. Не обижайся, что смогла на скорую руку. «Поглядим, может, у Гершома разживемся славным шерстяным отрезом. Он мне всегда скидку делает». Подберем цвет, что-нибудь темненькое, оно стройнит. Слышен мужской голос. — Перл, я здесь. Во дворе появляется Рэбе. Созерцает сцену, бледнеет. — Э, Я все объясню, перли Объяснишь? — Почему у меня в сарае великан? Э, понимаешь — Понимаешь? Рэбе подходит ближе. — Это Янкель. Вот как? Он не представился. Ну, э, да. Нет. Янкель. У меня другое имя. Он сирота, говорит Рэби. Неужто? Я, то есть, Давид встретил его в лесу, и, понимаешь, он вроде не мой. Рэби смолкает. По-моему, он дурачок. И вовсе нет. Значит, предруковатая сирота, говорит Перл. Да, и я подумал, что ему опасно бродить одному. Перл разглядывает огромную голову. Да уж в такой купол не промахнешься. И потом было бы жесткосердно бросить его. Я должен подавать пример общине, поэтому ты запер его в сарае. Не хотел тебя беспокоить, говорит Рэби. Час был поздний. Верно ли я все поняла, Юдаль? Давид Ганс, который безвылазно сидит в Бедмидраше, и которому мать приносит свежие носки, вдруг ночью забредает в лес, где встречает немого безмозглого великана, почему-то приводит его к тебе, и ты даешь ему кров не в доме, а в сарае. Бедмидраж часть синагоги, отведенная для изучения священных текстов. Пауза. Примерно так. Но если он не мой, как ты узнал его имя? Ну, я так его назвал. Может, его иначе зовут? Вот именно. С чего ты взял, что он сирота? Снова пауза. Ты шила накидку? спрашивает ребе. Какая прелесть. Янкель, погляди на себя, ты прямо дворянин. «Не увиливай», — говорит Перел. «Дорогая, я хотел сразу все рассказать, но задержался. Позвали рассудить одно дело, понимаешь ли, крайне запутанное». Перел машет красивой рукой. «Ладно, все в порядке». «Правда?» «Только парень не будет жить в сарае. Во-первых, сарай мой, и он мне нужен. И потом это плохо, это даже не жестокосердие, это бесчеловечность». — Я бы собаку там не поселила. А ты хочешь поселить человека? — Видишь ли, Пэрл? — Слушай сюда, Юдаль, внимательно. — Ты поселишь живого человека в сарае? — Нет. — Конечно, нет. — Подумай головой, Юдаль. Люди начнут спрашивать, кто живет в сарае. — Никто. Тем паче это Кидетина он не человек коль живет в сарае, скажут люди разве в сарае живут перл цокает языком к тому же это срам значит вот как ребы принимает гостей этого я не допущу пусть поселится в комнате бецалеля э думаешь там ему будет лучше а может то есть я хочу сказать Янкель, извини, что я говорю о тебе, как будто тебя здесь нет. Меня иначе зовут. Будет помогать по дому, — говорит Перел. Вряд ли ему хватит смекалки. Хватит, хватит, видно по глазам. Янкель, ты меня понимаешь, а? Она кивает. Видал? Глазки-то умные. А лишние руки всегда пригодятся. Янкель, будь любезен, натаскай воды. Перел показывает на колодец в углу двора. Переле... Пока супруги спорят, где ее лучше разместить и что сказать людям, она тупо ковыляет к колодцу. Какое счастье снова ходить. Но радость подпорчена мыслью, что ходит она не по собственной воле. Натаскать воды. «Дело не в том, что это враки», — говорит Перел. «Натаскать воды». Она вытягивает веревку, подхватывает до краев полное ведро. «А в том, что ты не умеешь врать, Юдаль». Опражняет ведро на землю. «Стой, погоди». Вели на другое. «Натаскать воды». Руки сами опускают ведро в колодец. «Росток истины пробьется из земли», — возвещает Ребе, «И праведность отразится в небесах», — подхватывает Перл. «Чудненько. Но до тех пор позволь мне объясняться с людьми». Она выливает второе ведро. «Дура!» — велено другое. Но тело действует само, не слушая вопли разума. «Есть приказ натаскать воды», и руки послушно тягают ведро за ведром. Встравливая веревку, всякий раз она видит свое кошмарное отражение. Бугристое перекошенное лицо, подобно узловатой дубовой коре, кое-где поросший лишайником, Огромная зверская рожа, тупая, бесчувственно. Значит, теперь она такая? Впору утопиться в колодце. Но ей не дано выбирать как не дано остановиться, и она опорожняет ведро за ведром, покуда не слышит хозяйкиного вскрика. Двор залит водой по щиколотку. Двор залит водой по щиколотку. «Хватит, Янкель!» — вопит Перл. Она останавливается. Сама не понимает, зачем сотворила такую откровенную глупость, и сгорает от ненависти к собственной дуре. Надо аккуратнее формулировать свои пожелания, — говорит Рэбе. — Похоже на то, — говорит Перел, — и беспомощно хохочет. Рэбе улыбается. — Ничего, Янкель, это всего лишь вода, высохнет. Она признательна за попытку ее утешить. Но ее иначе зовут. У нее есть имя. Она его не помнит.